«Где будешь ты, там буду я». Но как же ты посмел подумать, что станешь ты ненужным мне, ведь я дышу под звук мелодий и нежных песен о тебе. Я утром только просыпаюсь, как смотришь ты в мои глаза. Я ноутбук свой открываю и фотография твоя. Я смотрю фильмы, что с тобою мы созерцали в тишине. Все совещания прерываю, когда звонок летит ко мне. И все мои друзья, подруги, мужчин равняют по тебе. Он не настолько безупречен, как тот твой парень на холсте. Тебя любить я буду вечно. Лишь ты скажи, и я приду. Я для тебя звезду достану и мухи сесть не разрешу. Ты мой идеал. Ты — совершенство, и будет так на все века. Хоть на любой другой планете, где будешь ты, там буду я.